Сухов. Понтили Пилат. Пайл номер тринадцать. Леонтиск без труда угадал содержание мыслей старшины. «Дело, о котором пойдет речь, не касается твоего Бога. Оно не касается даже каравана с оружием. С караваном римляне сами разберутся. Что касается моего понимания событий, продолжал грек, я бы согласился». В моем предложении нет никаких мотивов, стесняющих религиозные или патриотические свободы. Напротив, предоставляется возможность отомстить своим врагам. В жизни редко случается совпадение интересов, особенно в таком положении, в котором ты находишься. Кому-то нужны услуги, совпадающие с твоими интересами. — Говори, — отозвался старшина. — Начну с постоялого двора, — продолжал Леонтиск. «Мне известны все события и твои рассуждения, даже содержание угроз в адрес сына каяфы Если бы только это, я спокойно, без душевных терзаний, прирезал бы его в каком-нибудь переулке вместе с его двумя друзьями. Этого не потребуется. Его надо вывести и сопровождать в течение года, присматривать за ним, обеспечивать охрану и не поддаваться на посулы. Он высоко ценит свою жизнь и свое возвращение в Иерусалим». Скажем, в сто тысяч драхм. Трудно устоять. Умный человек, однако, знает, что устроиться незаметно даже с такими деньгами в мире, контролируемом чиновниками Рима, невозможно. Помнишь, как ты говорил своим товарищам о намерении укрыться в Александрии и затеряться среди почти миллионного населения? Потребовалось всего два месяца, чтобы всех вас выявить и припроводить в тюрьму. Старшина подался вперед. И все остальные в тюрьме. А ты думал, «Господи, убереги, сохрани нас от римлян». «Не сохранит Господь, не сохранит, сам видишь. Лучше думай себе сам, надежнее будет. И не отклоняйся от главной мысли, тебе уже ясно, твоими работодателями могут быть только римляне. Итак, берешься ли ты за это дело?» Душа старшины ликовала. «Неужели такие условия? А если это ловушка?» «Какая ловушка! Он и так у них в руках. Дело для римлян не такое простое. Похищение и укрытие нужно провести руками иудеев. Господь не забыл обо мне?» «Не забыл. Нужна команда, нужны деньги. Оружие, наконец, — заговорил старшина. Без твоей помощи дело не решается. Вот если бы их всех троих просто зарезать, тогда ничего не нужно. А что нужно сделать с двумя негодяями?» сопровождавшими Монассия. Может быть, стоит их продать в нубийские серебряные рудники, а рабы в тех местах стоят по пять тысяч сестерцев. Вот-вот, вскинулся -вот, Леонтиск, оставить след. Через несколько дней после похищения начнутся поиски. Прочесывание будет плотным. В результате парни будут выкуплены, окажутся на свободе и включатся в поиски. «За десять тысяч сестерцы вы приобретете двух врагов с отрядом боевиков. При встрече с ними вам никакое оружие не поможет. Одним словом, эти двое должны исчезнуть без всякого шума. Самого повезете по заданному пути, без остановок и далеко. Команду подберешь сам. Можешь и из тех, кто сидит в тюрьме в Александрии. Отряд не должен превышать десяти человек. Можно бы больше, но у многих языки, как помело... «Деньги приготовлены. Нас заботит только одно — желаете ли вы провести дело без промедления, без азиатской хитрости и без ненужных осложнений для себя? Прежде всего нас беспокоит корыстолюбие. В нашей совместной игре появятся громадные суммы. Даже если у тебя самого окажется трезвая голова, у других она пойдет кругом, не забывая об этом, старшина. А теперь...» монасий с двумя спутниками возвращался домой после неповторимых часов проведенных в объятиях карины сколько сказано красивых слов выпита вина какие женщины находились в их обществе полное довольство жизнь изучала маленькая компания пробираясь по узким улочкам иерусалима уже дважды попадали следующие одна за другой несколько лектик несомых какими то бородатыми людьми сгустились сумерки Стало трудно различать лица встречных, когда в третий раз появились те же носилки, что послужило поводом к новым развлечениям. Пьяным людям всегда хочется увидеть развлекательность там, где ее не может быть. — Заблудились, заблудились, людям необходимо помочь, — говорил Манасий заплетающимся языком, показывая рукой, что носилки надо поставить на землю. Для прохожих событий интереса не представляли, и когда лектики были подняты и направились по пути исследования, никто не обратил внимания на отбытие в носилках загулявшей компанией. К вечеру одного из последующих дней в Кесарию по дороге из Иерусалима въехала неприметная повозка, влекомая двумя усталыми лошадьми, и, проехав в город, направилась прямо в порт, где остановилась у небольшого судна, неизвестного местным сторожилам. Владелец судна сошел на пристань и перебросился с приехавшими несколькими словами, после чего появившиеся неизвестно откуда дюжи парни стали переносить мешки и кули на борт корабля. Все люди взошли на судно, был поднят парус. Капитан океанской галеры нервничал, вышагивая по палубе своего корабля. Вот уже сутки галера задерживалась на виду острова Кипр, ожидая передачи живого груза тайными нитями, Был связан капитан с людьми из Александрии, и важность дела была очевидна. Двадцать лет бороздил воды Срединного моря капитан. Не раз выходил за Геракловы столбы, сталкивался с пиратами, но оставался живым и сохранил свое судно. Он был умен и дальновиден, прежде всего это проявилось в подборе команды. Обычно на подобных сороковесельных галерах содержались гребцами около ста рабов, прикованных цепями к своим скамьям а защиту в случае нападения осуществлял отряд наемников человек в двадцать. Капитан поступал по-другому. Он покупал рабов с берегов Понда, Эвксинского или Каспия, куда дорогу редко кто знал. Море такие рабы знали хорошо и в плавании чувствовали себя в родной стихии. Между плаваниями рабы жили в доме, специально для них построенном. Там они спали, их кормили, давали деньги на женщин. Потерявшие силы рабы жили там же, имели кров и еду. Взаимоотношения, созданные капитаном, позволяли держать рабов без цепей. Они считались членами экипажа. Когда же дело доходило до схваток с пиратами, гребцы становились воинами и столько сражали за свою относительную свободу, понимая, что новое рабство будет для них непосильным испытанием. Капитан содержал только пятерых наемников во главе с принципалом римской пехоты для обучения своих рабов военному делу и организации обороны в морских сражениях. Понимал капитан и неугасимое желание некоторых рабов обрести свободу и вернуться на родину. Не успевал такой раб оповестить кого-либо из товарищей по команде о своих устремлениях, как уже налегал на весло другой галеры прикованный цепью к скамье, которая и обеспечивала его жизненное пространство. Бдительность капитана позволяла отбирать послушных рабов и быть уверенным в боеспособности своей команды. Капитан получил заказ — на доставку олова с британских рудников для казенных оружейных мастерских в Александрии и сразу же начал подготовку к плаванию. Одновременно по другому каналу он получил указание доставить группу людей в поселок оловянных рудников. Шли уже вторые сутки ожидания, а встреча еще не состоялась. Тревожные мысли волновали капитана, полученные немалые деньги и хотелось бы выполнить работу без осложнений. На третьи сутки к у галеры пришвартовался небольшой парусник. Десять человек перешли на галеру и поместились на корме корабля, где им были отведены помещения. Капитан приободрился и, посадив грибцов за весла, взял курс к геракловым столбам. При небольшом ветре галера медленно продвигалась на запад. Дни проходили за днями однообразно и монотонно. Ветер был слабый, гребцы работали на веслах целыми днями, Небо и море были пустынны. Капитан интересовался и небом, и морем, и пассажирами. Немного удалось остановить капитану. Группа, кого-то охранявшая и сберегавшая, состояла из иудеев. Перед дверьми отведенных помещений двое всегда сидели на корточках, как на дежурстве. Иудеи отличались молчаливостью скупостью жестов. Глаза на бородатых лицах горели огнем непримиримости ко всему на свете. Мускулистые руки и налитые силой фигуры выдавали в них скорее воинов, нежели негациантов, за которых они себя выдавали. С капитаном разговаривал только один старшина, и то по бытовым вопросам. Поесть, попить, где взять бадзю, чтобы окатиться за бортной водой. Таинственное лицо, которое сопровождали иудеи, днем на палубе не показывалось. По ночам совершались длительные прогулки под бдительной охраной. Ночные прогулки капитана не беспокоили, его постоянно тревожили мысли о пиратах. Он, его помощник и дежуривший в бочке на мачке матрос держали круговой обзор морского горизонта. Все складывалось слишком спокойно, но эта компания, за которую капитан отвечал головой, опыт подсказывал, что как только на борту галеры оказывался ценный груз, откуда ни возьмись, появлялись эти акулы морей. Беспокойство капитана как бы излучало волны тревоги, которые и притягивали суда морских грабителей. — На горизонте три паруса, — прокачал смотрящий с вершины мачты, — идут на перехват. Что и ожидалось, — кивнул головой капитан и отдал приказ ускорить ритм работы гребцов в надежде оторваться от преследователей. Через час стало очевидным, что пираты нагонят галеру. Многопарусная оснастка, неизвестная капитану, позволяла использовать слабый ветер и сообщала пиратским судам достаточную скорость преследования. Капитан собирался отдать приказ еще повысить ритм гребцов когда к нему подошел старшина Иудеев. «Капитан, мне приходилось слышать об этой шайке пиратов, и я мог бы дать несколько советов, если они будут приняты, без обиды». — Ты, я вижу, бывалый человек, — пристально оглядывая старшину, — отвечал капитан. — Только глупый откажется выслушать совет при неблагоприятном раскладе сил. Как бы мы ни ускоряли ритм гребцов филуки нас настигнут. Не через три, так через четыре часа. Только люди после четырех часов работы будут измочалены и к бою непригодны. Долго ли могут противостоять в бою люди, изнуренные многочасовой напряженной работой? Я бы их накормил и дал время хорошо отдохнуть, не спеша приготовиться к сражению. Вот тогда нам удалось бы отбить нападение. Я говорю, нам, значит, мы примем участие в бою. Слова Иудея звучали убедительно. «Обороной пусть занимается принципал, для того ты его и держишь», — продолжал старшина. «А внутреннюю палубу предоставь нам для обороны. Девять человек, вооруженных метательными ножами, большая сила в бою». Иудей распахнул талиф, и на его животе капитан увидел пояс, представляющий набор ножен, в которых размещались метательные ножи невиданной им ранее формы. — Решение принять участие в сражении одобряю, — говорил капитан, не глядя на пояс Иудея, — но согласись, что нужно поверить в силу нового оружия, которое я прежде и в глаза не видел. Покажи свое мастерство на деле, думаю. Это нетрудно. Старшина отошел от мачты почти на половину длины галеры и спросил, куда. Капитан указал отметину на мачте и отошел на всякий случай подальше от указанного места. Он не успел заметить, как иудей выхватил нож из пояса и метнул. Что-то мелькнуло в воздухе, и нож задрожал в точно указанном месте. Для убедительности старшина метнул еще два ножа. Они расположились на одной линии на одинаковом расстоянии друг от друга. Капитан подошел к мачте и попытался вытащить нож. Усилий хватило с трудом. «Могу метнуть сильнее, но кто сможет извлечь нож из мачты?» Старшина показал рукой в сторону сидящих на хорточках иудеев. «Другие из моей команды владеют ножами не хуже. Нас учат с мальчишеских лет. На каждом из них пояс по двадцать ножей. Промахов мы не делаем». Вокруг шла подготовка к бою. Капитан обратился к старшине. «По-твоему, сколько же людей несут три преследующих нас корабля?» «На каждой филуке по восемьдесят девяносто человек. Отчаянные люди, не боящиеся смерти, хорошо владеют холодным оружием», — капитан усмехнулся. «В наше время, если ты очень боишься смерти, лучше не выходить за порог своего дома. Исход морского боя решает не только мастерство воинов, но и организация». Порядок, дисциплина, которыми шайки пиратов не обладают. Правда, нападающих в два раза больше по численности. Откуда-то на галере появились деревянные щиты, и гребцы устанавливали их вдоль борта, закрывая будущих защитников по пояс и выше. В местах размещения воинов щиты достигали человеческого роста и служили хорошей защиты от дротиков, стрел, свинцовых шаров. Оружия было достаточно». Гребцы были вооружены по римскому образцу. Страха перед могущественным противником не чувствовалось. Капитан понимал психологию людей и покупал рабов с расчетом на их природную храбрость. Наблюдалось даже некоторое нетерпение схватиться со знаменитыми пиратами. Укрывшись щитами, галера медленно подвигалась вперед. И капитан, и принципал хотели использовать скрытые возможности для ослабления нападающих до момента прямого абордажа. Набитые людьми филуки начали вплотную приближаться к галере. Одна из них стала заходить с правого борта, две другие — с левого, с намерением зажать галеру одновременно с двух сторон. Галера, подгребая пятью веслами левого борта, сама стала приближаться к атакующему судну. Техника абордажа была известна обеим сторонам. Пять весел галеры поднялись и уперлись в борт филуки, не давая ей приблизиться и высадить десант. Пираты забросали канаты с ключами за борт галеры, стремясь сломать весла силой своих рук. Так они надеялись подойти вплотную к самой галере. В напряженный момент с галеры в дело вступили лучники и метатели, обрушив тучу стрел и дротиков на атакующих. Весла выгибались и трещали под усилием натянутых канатов. Но человек двадцать из команды филуки были убиты или тяжело ранены и в дальнейшей борьбе участия принять не могли. Большая часть лучников и метателей дротиков перешла на левый борт, где на сближение подошли две другие филуки. По экипажу подошедших филук был нанесен такой же удар метательными средствами. Раздался отрезк сломанных весел, и все три филуки были притянуты к бортам галеры. На палубу галеры пираты прорывались между высокими щитами, но там их встречали копии и мечи. Некоторые пользовались особенно лихим приемом, Повиснув на канатах, подвешенных к верхушке мачты, они перелетали на палубу вражеского корабля и вливались в общую свалку. На этот раз, не успев приземлиться на палубу, они падали мертвыми, получив удар ножа иудея. Несмотря на прочную оборону, все новые и новые группы пиратов прорывались на палубу корабля. И казалось, что через несколько минут боя они заполнят собой свободное пространство палубы, Грохот сражения стоял над сцепившимися кораблями. Кто криком подбадривал впереди идущих, кто издавал последний вопль, расставаясь жизнью, кричали все, в общем шуме лязга мечей и треска щитов. Иудеи равномерно рассредоточились по палубе так, чтобы спины их были защищены палубными надстройками. сначала начала абордажа, стоя на своих местах, они невозмутимо метали ножи в появляющихся в их поле зрения пиратов. Палуба была завалена телами погибших, а натиск пиратов не ослабевал. В одно мгновение обстановка изменилась. Капитану пиратов стало ясно, что он попал в ловушку. Экипаж галеры был обучен и готов к бою. На палубе шло истребление его людей. Трубные звуки перекрыли шум сражения, призывая пиратов вернуться на свои филуки. Но осуществить призыв оказалось непростым делом. С большим усилием прорвались пираты на палубу галеры, с не меньшим предстояло вырваться назад. Кольцо окружения вокруг пиратов становилось все плотнее, пока оставшиеся в живых не побросали оружие, понимая бесполезное сопротивление. Их не спешили прирезать, помидуя о живом товаре, дорого ценившемся в местах, куда направлялась галера. Филуки, приняв людей, сумевших спасти из галеры, пытались отойти от галеры и уйти в море, однако капитан и принципал жаждали полной победы. Абордажные крючи полетели в обратную сторону, лучники и метатели дротиков заняли свои места. На палубе появились факельщики, и сразу же на филугах вспыхнули просмоленные паруса. Галера начала отходить малым ходом от загоревшихся судов. На некотором остоянии Галера остановилась и спустила шлюпку, которая подошла ближе к горящим филукам и была готова принять на борт желающих спастись. Сколько обнаружилось желающих идти в рабство! Бесстрашным пиратам жизнь была дорога. Немногие уплывали в открытое море, предпочитая смерть рабству. На палубу поставляли все новых и новых пленных. Их тут же отводили в трюм и приковывали цепями к скамьям. Галера неспешно двинулась к Геракловым столбам. Капитан отдал приказ очистить палубу. Он наблюдал, как иудеи, прежде чем сбросить убитого в море, искали ножи, представлявшие для них большую ценность. Капитан не поленился сосчитать количество извлеченных ножей. К своему удивлению, он обнаружил восемьдесят пять жертв иудеев. «Так вот, кому он обязан победой!» Треть экипажа пиратских филук погибла от рук молчаливых, незаметных иудеев. Сам он не поверил бы, не сосчитая лично, ради любопытства. Капитан смотрел на них совсем другими глазами, чем два часа назад. Для себя он принял решение заполучить иудеев к себе на галеру. С такими людьми не страшны никакие встречи ни на море, ни на суше. Капитан потерял в схватке несколько человек убитыми. На борту оказалось много раненых. Но установив возможности иудеев, он чувствовал себя уверенно и не боялся второго нападения. В очередном разговоре с одобрением он отозвался об участии группы старшины в морском сражении и упомянул 85 убитых, показывая, что человек он деловой, умеет видеть и взвешивать дела других. Старшина покивал головой в знак согласия, давая понять, что тоже умеет ценить свои услуги. Капитан пошел дальше и выразил намерение треть вырученной отрабов суммы отдать иудеям. Старшина неожиданно предложил выделить ему только четвертую часть пленных, но в живом, образно говоря, виде. Капитан сделал вывод о собственных интересах иудеев в колонии оловянных рудников и с предложением в службы решил повременить. Галера подвигалась к цели намеченным путем, пользуясь попутными ветрами. Стало веселее, когда вышли за Геракловы столбы. Свежий ветер подхватил корабль и быстро повлюк его на север. За все время плавания никто не видел лица пленника, сопровождаемого отрядом иудеев. Пленник появлялся на палубе, когда совсем темнело. Цепей на нем не было, ничто не связывало его движений. Но спутники ни на минуту не выпускали его из вида. Днем же пленник осыпался в своем помещении. Капитан тысячу раз задавал себе вопрос «Кто этот человек?» Вопрос вертелся у многих на языке. Однако капитан своим примером гасил бродившее на корабле любопытство. Из опыта он знал, что иногда лишнее знание дорого обходится в жизни. Приближались к намеченной цели. В удобной бухте на западном побережье острова расположился поселок оловянных копий, деятельность которых курировала Сенатская комиссия. На краю поселка на возвышении располагалось римское укрепление, господствовавшее над местностью. Сильный гарнизон охранял поселок и рудники однобегов местных племен кельтов, которые были покорены римлянами еще во времена Юлия Цезаря. Оловянные рудники находились в десяти стадиях от поселка. Там же содержались рабы, работающие на рудниках. На краю поселка дымились печи, где из предварительно обогащенной руды выплавлялась олова. На пристани располагались амбары для хранения слитков, предназначенных мастерским метрополией. Под погрузкой стояло несколько кораблей, прибывших из различных городов обширной Римской империи. Галера из Александрии сразу стала под погрузку слитков на одной из свободных мест. Старшина решил в первую очередь заняться условиями быта и содержания появившихся у него рабов. Появилась мысль взять небольшую концессию по добыче руды. Тогда удалось бы спрятать пленника среди рабов, полученных от капитана Галеры. Любопытство окружающих было бы нейтрализовано. Плохо знал старшина людей, с которыми его столкнула судьба. Не успел он вступить на пристань, как к нему подошел представитель римской администрации. Организованы концессии и условия содержания рабов и быт самих иудеев. Оставалось закупить рабов на оставленные деньги. Узнав о наличии рабов, римлянин только развел руками и передал старшине мешочек серебра, предназначенный для расходов. Концессия оказалась несколько в стороне от места содержания рабов рудника. В остальном же она ничем не отличалась от действующих рудников, как по оборудованию, так и по технике работ. Выделенные штольни оказались узкими коридорами, вырубленными в склоне холма. У входа лежали кайла, тележки для перевоза руды, довольно примитивные приспособления. Помещением служил длинный барак, в одной половине которого должны размещаться рабы, в другой — люди-старшины. По предложению администратора, старшина здесь же принял на службу человека, знающего условия содержания рабов и организацию работ в штольнях. Старшину привлекло в лице будущего руководителя работ выражение скрытой мягкости и затаённого чувства милосердия. Именно такой человек ему и был нужен. При таком распорядителе монасий точно останется живым. Никто не чинил препятствий группе старшины, и через несколько дней начались работы по добыче руды. Жизнь стала напряженной. Прибавилось 16 рабов, и 8 человек старшины крутились как белка в колесе для обеспечения работоспособности так называемой концессии. Основной инструмент раба — кайло. Но много ли им наработаешь? В забоях не хватает воздуха, каждый удар кайлом стоит больших усилий, а работать приходится по 11-13 часов. Монашию было особенно тяжело. Он не был приучен к физическому труду. Детские... Юношеские, а затем и молодые годы прошли беззаботно, полное довольство. Конечно, он тренировался в гимназических залах, учился, был прилежным учеником, но для работы под землей в руднике нужно было иметь другое детство, другую жизнь. Сил не хватало, и отчаяние охватывало его душу при мысли, что так может продолжаться до конца его дней. Попав из забоя на свою подстилку из соломы, Монассий проваливался в тяжелый сон а утром, побуждаемый пинками своих собратьев иудеев, ненавидевших его лютой ненавистью, плелся в общей колонии к руднику. Манасий жил и работал среди рабов, но за ним зорко следили. Он всегда находился в поле зрения охраны, даже когда спал. Его берегли от жестокости соседей, как бы случайно появляясь в самый драматический момент столкновения. В его посуде обнаруживался лишний кусок» а корзина для руды оказывалась меньшей по объему. Так проходили недели и месяцы. Старшина старался обезопасить себя от возможных случайностей. Сразу по получении рудника он организовал пробивку штольни на противоположную сторону холма с тайным выходом в незаметную хижину, где расположил десяток лошадей. В бухте стоял скромный рыболовецкий баркас, готовый к выходу в открытое море. Старшина был готов к любым поворотам жизни — но он и не предполагал, что уже начала разгораться та искра, от которой запылает земля под его ногами. Загрузилась слитками и ушла из бухты Александрийская галера, продав предварительно рабов, захваченных в морском сражении. Немногословен был капитан. Редко посещали харчевни поселка, грибцы галеры, но после ее ухода остался налет таинственности. Какие-то люди кого-то везли, Что-то скрывали. Все чаще и чаще в харчевнях люди задавали друг другу подобные вопросы. Невольно внимание привлекала группа иудеев, оставленная Александрийской галерой. Иудеи за разработкой оловянной руды. Само по себе в греко-римском мире явление необычное. Вырисовывалась ошибка у строителей. В замкнутом мире поселка событий было маловато, и жизнь требовала заполнения возникшей пустоты а Разговоры падали на благоприятную почву, люди портовых притонов не остались в стороне, почуя возможность поживиться. Как немолчаливы были иудеи, как нередко заходили они в харчевни, как не уговаривал старшина своих собратьев не пить вина, не заводить дружбу с поселковыми жителями, из отдельных слов вырисовывалась канва, из которой следовало, что привезен и охраняется человек, за которого назначен выкуп сто тысяч генариев. Сумма на краю Римской империи неслыханная. Конец файла номер 13.